Глава двадцать пятая. Лина. «Не смотри на часы, Лина. Не смотри. Продолжай заниматься своими делами и проведи остаток дня в заслуженном спокойствии. Ужин ты приготовила, перекусила. Можешь еще перекусить, если уж совсем от рук отбилась. Если не хочешь, то вон Вика там что-то в чате пишет. С ней еще поболтай». Главное не смотреть на часы и не задаваться лишними вопросами. Хотя очень хочется. Так старалась вкусности наготовить, всё убрала, совсем чуть-чуть приукрасила стол, так уж без задней мысли, ради приличия. А его всё нет. Нет. Я не жду. Просто вот где он поразит Эдаки? Зачем нужно было каждый вечер проводить со мной и напрашиваться снова, если решил продинамить? Не по-людски как-то. Хотя, о чём я думаю? Это же львиная морда, привыкшая делать всё по-своему. Захотел поесть пошёл ко мне. Захотел утолить другой голод поехал к ладе или другой консервине. Зачем заморачиваться, если жизнь и так налажена, да? Услышав внезапный дзень. Бросилась к телефону, открыла сообщение из-за тайла дыхания. Что сейчас делаешь? Думаешь обо мне? Нет, не о тебе. Эд. Ты не вовремя проваливай. Отключив нашу переписку, со вздохом глянула на время. Сколько? Это я тут уже столько времени сижу и ковыряю в носу, а он всё не идёт? За окном уже стемнело, а этот гад где-то шарахается. Вот лев паршивый. «Захотел каракатец, называется». «Сам пойди, каракатицу в другом месте нашёл. Поупитание, да с присосками побольше». «Вот и доверяй теперь этому четвероногому». А я уж слюну упустила. Подумала, что у Лёвушки нашего совесть проснулась. Что прозрел он и увидел, какая я хорошая. И разрешит себя против шерсти гладить. «Ага, сейчас». Прям разбежался головой об дверь. Бум! Ох, мать моя женщина, роди меня обратно. Что это было? Прижав ладонь к заколатившемуся сердцу, на цыпочках двинулась в сторону выхода. Я так-то трусливая. Если пришли счётчик проверять, учтите, 2 дня открою. Тфу, блин, какой счётчик ночью в дворе? О, нет, это грабители пришли соли просить. У меня только сахар, уходите. Могу ещё слизни в соусе предложить, но они тоже вроде недосолены. Что делать? Помогите. Снова услышав в подъезде этот странный грохот, в панике приросла к месту и рефлекторно сжала в руке телефон. Куда звонить? В соцзащиту, в береговую охрану, в поликлинику номер 17? Глубокий вдох и вспоминаем что-то приятное. М-м, ой, дей ветров, говорю же, вспоминаю что-то приятное. М-м. Машет лев с остаей гривой. Посмотрите, как красиво. Лев у нас домашний и совсем не страшный. А это чего такое? Откуда вылезла? Молодец, Лина, нашла, что вспомнить. Уже в детстве запрограммировали. Досчитав до 3 отогнала дебильные мысли прочь и решила не доводить себя до крайностей. Я храбрая, я смелая, быстро гляну в глазок, и если что, пули в окно. Проще простова лететь так с песней. Ну, раз, два, три. Етить твою кочерышку. Немедля ни секунды распахнула дверь и вылетела в подъезд. Боже мой, лев! Подбежала к лежащему возле своей квартиры парню и судорожно начала его осматривать. Какой кошмар! Сердце ушло куда-то в пятки. Ветро выглядел ужасно. Куртка испачкана в какой-то грязи, в нескольких местах порвана, волосы взлохмочены, глаз подбит, множество ссадин, губа разбита, а из носа не прекращала капать кровь. «Лев!» — зажала я свой рот, чтобы не закричать. Дрожащими руками я притронулась к мужской скуле и тихо прошептала. «Лев, ты слышишь меня?» Он был в сознании, но лежал с закрытыми глазами и не переставал морщиться от боли. Внутри меня всё обрушилось. Потерпи, я сейчас вызову скорую. Куда я дела телефон? Суетливо осмотревшись, начала шарить в своих карманах. Руки совсем не слушались, дыхание сбилось от страха, перед глазами всё плыло. Вот он. Так, какой там номер? Нет, не надо. прохрипел Лев, приоткрывая глаза. "Домой", скривив лицо, протянул мне руку, в которой лежали ключи. "Но как же?", пожало всталина. "Если он умрёт у меня на руках, я умру рядом". В полной прострации открыла замок и включила свет. "Ты можешь встать". Наклонилась над мычавшим что-то нечленораздельное, похожее на ругань парню, и осторожно пощупала его руки. "Да, ответил он и приняв мою помощь поднялся на ноги. Ах, простонал он, почувствовав боль в одной из них. Кинав туда взгляд, обнаружила ещё и драные штаны. Что за сволочи с ним такое сделали? Мой бедный лев, такой сильный и такой беззащитный в моих руках. Сейчас мы хороши, сейчас. Коя как дотащив тяжеленного парня до дивана, набрала в грудь побольше воздуха. Не время падать в обморок, Лина. Он сейчас нуждается в тебе, поэтому перестань дёргаться и осмотри его. Быстро заперев дверь, я бросилась искать аптечку и намочила полотенце. Прости, прости, затараторила я, когда ветров зашипел, стоило мне только начать медленно снимать с него одежду. А когда дело дошло до штанов, вообще начал издавать угрожающие звуки. С ума сойти. Округлились мои глаза. Сколько синяков! Сплошные ушибы! Когда я прикоснулась к одному из них полотенцем, чтобы стереть грязь, ветром недовольно стиснул зубы и впился в меня хоть и туманным, но предупреждающим взглядом. Даже в побитом состоянии остаётся зверем. «Тш-ш-ш!» — успокаивающе прошептала я, ласково погладив его по голове, заодно проверяя на наличие шишек. «Фух! Слава богу, хоть ум не отшибли!» От моих поглаживаний по гриве хищник немного расслабился и, задержав на мне пристальный взгляд, доверчиво прикрыл глаза. Использовав этот момент по максимуму, смыла со всего мужского тела грязь и остатки засохшей крови. Внимательно изучая и проводя пальцами по каждой ранке, удостоверилась, что все травмы лишь внешние. На мой хоть и неопытный взгляд, выглядело всё не так страшно, как казалось изначально. «Жить будет!» Единственное, что смущало, это заплывающий глаз и то, что Лев хромал. Приложив к этим местам пакетик с замороженной клюквой тёти Нади, надеялась на то, что это поможет и снимет отёки. "Не волнуйся", сказала я шёпотом. "Я не оставлю тебя". И, подумав, что он уснул, наклонилась к его лицу. "Знаю", будто во сне промолвил он, и чуть ощутимо сжал мои пальцы. Обрабатывая его сбитые костяшки, я застыла, ожидая, что он ещё скажет, но парень лишь обжигал меня своим размеренным дыханием. Кажется, засыпает. Убедившись, что сделала всё правильно, отложила в сторону мазь и убрала компрессы со льдом. Сходив в спальню за одеялом, я укрыла Ветрова и присела рядом. С кем же он так подрался? На него напали? Надеюсь, он никого там не убил. Всё-таки в гневе он страшен, могучий и опасный. Какая же я глупая, ещё подумала, что он с Ладой развлекается. Видно же, что это не она его так отгрохола. На кубиках пресса бы, засосы тогда были, а не кровапотёки. Тут явно постарался кто-то очень злой. Но ничего, всё вернётся бумерангом, алёвушку своего я вылечу.